Тишина. Теперь папа забыл обо всём на свете, до самого Ленча, сказала мама. Господи! Ведь я ему по крайней мере три раза говорила о замке Фейнайтс. Куда поехали твои сёстры и братья? Ну, Джордж, я действительно считаю, что завтра и ты можешь уехать. Сегодня ты выглядишь намного лучше.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 Feynights. Если сейчас пошлёшь открытку Джулиано, он её завтра получит и встретит тебя. Сейчас напишу, в восторге ответила Джордж. О, мамочка, а вдруг эта противная простуда опять начнётся? Никогда больше не буду купаться в апреле в такой холод. Ну вот это и в прошлом году говорил, и в позапрошлом. Хоть у тебя, Джордж, очень короткая память.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 Громче всех хлопал дверми именно папа. Но он никогда не слышал шума, производимого им самими. Джордж вытряхнул из бувар там были чистые открытки. Надо сразу же отправить открытку Луляну, чтобы он успел её получить. Но как же это здорово опять встретиться со своими двоюродными братьями и сестрой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 А у мамы обычно бывало совершенно противоположное мнение. Однако на этот раз в двоём они уложили то, что нужно.